Глава четвертая. Трещины в фундаменте. Советский Союз начала 80-х годов. Какая-то в дежавю датский гниль. Уильям Шекспир Гамлет. Римская империя, времени упадка Сохраняла видимость полного порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом. Жизнь была прекрасна, судя по докладам. Булата Куджава. Параграф первый. Неэффективность на фоне стабильности В конце эпохи Брежнева подавляющее большинство западных наблюдателей, анализировавших развитие ситуации в СССР, были убеждены, что советская экономическая и социально-политическая система утратила динамизм неэффективно, но стабильно. Изучавшие ее профессионалы полагали, что она будет существовать долго. Возможности советских экспертов обсуждать эту проблематику по очевидным причинам были ограничены. Однако и они, лучше западных специалистов, понимавшие, как функционирует экономика страны, в подавляющем большинстве были согласны с тем, что она хотя и неэффективна, но устойчива. Власть режима опиралась на эффективную тайную полицию. Более того, характерная черта брежневской эпохи – социальная стабильность. Число массовых беспорядков вынуждающих власти применять оружие в середине 60-х годов, начало сокращаться. В 1963-67 годах были лишь отдельные рецидивы волнения, для подавления которых пришлось использовать вооруженную силу. Например, в 1967 году в Чингене фрунзе Степанакерте во время расцвета Брежневской эпохи власти научились минимизировать риски, связанные с антиправительственными выступлениями. 7 из 9 массовых выступлений против режима во времена правления Брежнева пришлись на первые годы его прихода к власти. В 1969 77 годах не зафиксировано ни одного подобного эпизода. Если в годы правления Хрущева в 8 случаях из 11 при подавлении беспорядков власти применяли оружие, то в Брежневскую эпоху лишь в 3 случаях из 9. Начиная с 1968 года, вплоть до смерти Брежнева, Для подавления беспорядков оружие не применялось ни разу. Режим научился обходиться без крайних форм насилия, гасить вспыхивающие проявления недовольства без стрельбы. Правда, массовое жилищное строительство, хрущевки, выделение в личное пользование садовых участков быстро привело к утрате властью тотального контроля над личной жизнью человека. Путь от коммунального уклада жизни котлован Андрея Платонова, мой друг Иван Лапшин и хрусталёв машину» Алексея Германа до жизни, хотя и советской, но отделенной от государства, городская проза Юрия Трифонова, был пройден за десятилетия. После обретения значительной частью населения отдельной квартиры появилась территория свободной мысли – кухня. Садовый участок оторвал среднего человека от организуемой государством общинной занятости. Между началом 50-х и серединой 80-х радикально изменилась информационная ситуация в стране. В 1950 году лишь у 2% советских граждан были радиоприемники с коротковолновым диапазоном. К 80-му году число тех, кто имел к ним доступ, возросло до половины населения. Советское руководство предприняло меры, чтобы отечественные радиоприемники плохо принимали западные радиостанции, организовало их глушение. Но полностью контролируемый информационный мир к 80 м уходит в прошлое. Активная часть советских граждан получает альтернативные по отношению к контролируемым государством каналам сведения о происходящем. В середине 70-х КГБ сообщает ЦК КПСС о распространении ревизионистских, реформаторских идей у молодежи. В первую очередь речь идет о студентах гуманитарных вузов, о том, что выявлено 43 группы представителей учащейся студенческой молодежи, подпавших под влияние идеологии ревизионизма и реформизма. Из справки КГБ анализ статистических данных показывает, что значительная часть лиц, совершивших политически вредные проявления, испытывала непосредственное идеологическое воздействие из-за рубежа. Такие факторы, как прослушивание зарубежных радиопередач, чтение засылаемых в СССР буржуазных газет, книг и других печатных изданий, личное общение и переписка с враждебно настроенными иностранцами оказали влияние на 47% лиц. Из числа всех факторов в качестве основного выступает влияние зарубежной радиопропаганды. Анализ материалов свидетельствует о распространенности среди молодежи интереса к зарубежному вещанию. Так, по данным исследования аудитории западных радиостанций в Москве, проведенного отделом прикладных социальных исследований ИСИ Академии наук СССР, с большей или меньшей регулярностью радиостанции слушает 80% студентов, и около 90% учащихся старших классов ГПТУ техникумов. У большинства этих лиц слушание зарубежного радио превратилось в привычку. Не реже одного-двух раз в неделю зарубежные радиопередачи слушают 32% студентов и 59,2% учащихся. Из аналитической записки Комитета государственной безопасности в ЦК КПСС в декабре 70 -го года Анализ, распространяющийся в кругах интеллигенции и учащейся молодежи так называемой самиздатовской литературы, показывает, что сам претерпел за последние годы качественные изменения. Если пять лет назад отмечал исхождение по рукам главным образом идейно-порочных художественных произведений, то в настоящее время все больше распространение получает документы программно-политического характера. За период с 1965 года появилось свыше 400 различных исследований и статей по экономическим, политическим и философским вопросам, в которых с разных сторон критикуется исторический опыт социалистического строительства в Советском Союзе, ревизуется внешняя и внутренняя политика КПСС, выдвигаются различного рода программы оппозиционной деятельности. Среди научно технической и части творческой интеллигенции Распространяются документы, в которых проповедуются различные теории демократического социализма. Примерно в конце 1968-го, начале 69 го из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, именуемое демократическим движением, которое, по их оценке, обладает тремя признаками оппозиции. Имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих. Центрами распространения внецензурных материалов по-прежнему остаются Москва, Ленинград, Киев, Горький, Новосибирск, Харьков. Сам издат и там издат получили массовое распространение. По меньшей мере в столичных городах для образованных людей незнакомство, скажем, с запрещенными публикациями Сахарова или Солженицына стало неприличным. Однако диссидентское движение, обладавшее моральным авторитетом среди интеллектуальной элиты, не представляла серьезную угрозу режиму. Закрытость границ, ограниченность контактов с внешним миром, гуманитарных связей, все это позволяло обеспечивать политический контроль и, казалось бы, делало невозможной организацию опасного для власти оппозиционного движения. За 1958-66 годы число осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду составляло 3448 человек шестьдесят семь семьдесят годы пятьсот восемьдесят человека в семьдесят первом семьдесят четвертом годах если пользоваться принятой в кгб терминологии было профилактировано шестьдесят три тысячи сто человек этим термином власть обозначали мероприятия проводимые советскими гражданами за подозренными в инакомыслии потенциальные диссиденты должны были осознать что их деятельность известна органам и существует альтернатива пойти в тюрьму или выразить властям лояльность. Межэтнические конфликты оставались потенциально взрывоопасными. Главными точками напряжения считались Казахстан, Армения, Абхазия. В Армении 24 апреля 65 года прошли стихийные митинги, в которых приняли участие от трех до восьми тысяч человек, выступавшие требовали возвращения нагорного Карабаха в состав Армении, освобождения своих единомышленников. В Абхазии беспорядки в 1967 году продолжались в течение двух недель. Однако в форму вооруженного межнационального противостояния они не переходили. Параграф 2. Нарастающие проблемы и ошибочные решения. В 30-50 годах экономический рост в СССР обеспечивался перераспределением ресурсов из сельского хозяйства в промышленность. Деревни в массовых масштабах поставляла рабочую силу для строящихся предприятий. Доля капитальных вложений в ВВП была аномально высокой. В 30-х годах экспорт сельскохозяйственной продукции позволял в крупных масштабах осуществлять закупки комплектного импортного оборудования. В конце 40-х-50-х созданный промышленный потенциал, напряженные отношения с Западом стимулируют повышение доли отечественного оборудования в оснащении строящихся предприятий. Модели развития, которые тяготеет социалистическая система, создание новых крупных предприятий. Если на них некому работать, вложения оказываются малоэффективными. В 60-х годах приток рабочей силы в промышленность сократился. В социалистической системе заменить его дополнительными инвестициями непросто. Тонкое маневрирование вложениями с целью использования производственных мощностей не ее сильная сторона. К концу 60-х годов это понятно тем, кто готовит доклады высших партийных руководителей. Осознание нарастающих проблем, связанных с неэффективностью советской экономики, в середине 60-х подтолкнуло руководство страны к попытке провести экономические реформы. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 4 октября 1965 года Предполагало расширение прав предприятий, увеличение размера средств, оставляемых в их распоряжении, для развития производства и поощрения работников. Введение системы, при которой оплата труда зависит не только от результатов их индивидуального труда, но и от результатов работы предприятия. Развитие прямых связей между производителями и потребителями, в основе которых лежит принцип взаимной материальной ответственности, усиление роли прибыли в стимулировании работников. Прокламируемая программа мер более осторожно, чем реализованы в Югославии, намечаемые в Венгрии и спустя годы предпринятые в Китае. Тем не менее, это последняя серьезная попытка найти пути изменения системы управления советской экономикой, открыть дорогу восстановлению рыночных механизмов, демонтированных на рубеже 20-30-х, инициированные до начала глубокого кризиса социалистической системы. Трудно сказать, в какой степени это было результатом реформаторских усилий, но пятилетка 1966-1980-х по темпам экономического роста оказалась самой успешной за последние три десятилетия существования СССР. Примеры, демонстрирующие неэффективность советской экономики, известны. Советский Союз добывал в 8 раз больше железной руды, чем США, выплавлял из этой руды втрое больше чугуна, стали из этого чугуна вдвое больше. Машин из этого металла производил по стоимости примерно столько же, сколько США. В СССР потребление сырья и энергии в расчете на единицу конечного продукта было соответственно в 1,6 и 2,1 раза больше, чем в США. Средний срок строительства промышленного предприятия в СССР превышал 10 лет, в США менее двух. В расчете на единицу конечного продукта СССР расходовал в 1980 году стали в 1,8 раза больше, чем США, цемента в 2,3 раза, минеральных удобрений в 7,6 раза, лесопродуктов в 1,5 раза. СССР производил в 16 раз больше зерноуборочных комбайнов, чем США, при этом собирал намного меньше зерна и поставил себя в зависимость от его поставок по импорту. Михаил Горбачев – В докладе на пленуме Центрального комитета КПСС 16 июня 1986 года говорится: каждая единица прироста национального дохода промышленной и сельскохозяйственной продукции в сложившихся условиях требует от нас больше ресурсов. В настоящее время только в промышленности насчитывается около 700 тысяч незанятых рабочих мест, и это практически при односменной работе оборудования. При выходе на коэффициент сменности 1,7 Число пустующих рабочих мест в промышленности превысит 4 миллиона. На их создание израсходовано десятки миллиардов рублей. Идеи осуществления крупномасштабных, амбициозных и экономически непросчитанных проектов в сознании советских лидеров возникают регулярно. В 1963 году, когда страна уже начала закупать зерно за границей, Хрущев предлагает вернуться к проекту строительства дороги из Комсомольска на Амуре на Сахалин. Многие проекты, в которые вкладывались значительные ресурсы, оказывались либо малоэффективными, либо бессмысленными. Характерный пример – мелиоративное строительство. По объему капитальных вложений эта отрасль опережала легкую промышленность. Смотрите таблицу 4.1-4.2. В 1986-1990 годах для нужд мелиоративного строительства предполагалось произвести 35 тысяч экскаваторов 32 тысячи бульдозеров, 10 тысяч тракторов типа К700, 4400 тракторов тяглового класса 10 тонн и выше, 22 тысячи скреперов, 6300 автомобильных кранов и так далее. Редакциям центральных и местных газет, государственному комитету по телевидению и радиовещанию, государственному комитету по кинематографии было поручено обеспечить освещение в печати средствами кино, радио, телевидения. Достижения в мелиоративном строительстве и эффективности мелиорации в реализации продовольственной программы в СССР. Результаты этой циклопической деятельности были скромными. С течением времени объемы выбывающих орошаемых и осушенных площадей почти сравнялись с объемами вводимых. Смотрите таблицу 4.3. Хрестоматийный, но характерный пример крупномасштабного проекта, реализованного в СССР в последние десятилетия его существования, Отделение залива карабога от Каспия Для прекращения падения уровня воды в Каспийском море построили дамбу. Вскоре выяснилось, что уровень Каспии повышается. Дамба нарушила работу важного для экономики страны предприятия Карабогассульфат. сульфат Дамбу разрезали, снова пустили воду в залив. После принятия решения о прекращении работы по переброске северных и сибирских рек в южные районы страны пришлось принимать постановление, о списании, связанных с этим планом, масштабных затрат на проектные разработки. Формально все эти расходы создавали советский ВВП. Реальностью советской экономики были острые экологические проблемы. Характерные примеры этого – многолетнее масштабное использование в СССР ДДТ после того, как он был запрещен в развитых странах. Программа массового применения пестицидов в советском сельском хозяйстве Характерно отражение устройства советской экономики. После подписания соглашения о запрещении химических вооружений надо было использовать созданные в 40-х и 50-х годах мощности по его производству. Жертвами пищевых продуктов, содержащих яды химикаты, как показали результаты закрытых разработок середины 80-х, оказались десятки миллионов человек. Все это сказалось на состоянии здоровья населения, повлияло на демографическую ситуацию в стране на десятилетия вперед. Но краткосрочных угроз стабильности режима до начала 80-х эти проблемы не создавали. Командная система, в том виде в котором она была сформирована в 30-х, 50-х, действовала до тех пор, пока опирается на массовый страх, угрозу жестких санкций, распространяющихся на все общество. После 1953 года, когда пронизывающий общество ужас перед репрессиями отступает, Действенность традиционных социалистических методов управления снижается. На этом фоне падает трудовая дисциплина. Хрущев, посетивший Донбасс на заседании президиума ЦК КПСС 24 августа 1956 года, описывая сложившуюся ситуацию, исчерпывающе заметил «все растаскивают». Алкоголизация населения СССР, которая с начала 60-х привела к стагнации, а затем к снижению средней продолжительности жизни мужчин, шла на фоне сочетания худших черт потребления спиртного в городе и деревне. В село проникли городские стереотипы алкогольного поведения. Характерное для деревни эпизодическое, в основном по праздникам, потребление алкоголя приобрело повседневный характер. В городскую культуру были привнесены традиции многолюдного длительного застолья со скандалами и драками. Доля алкоголя, потребляемого в социально контролируемых местах, кафе, ресторанах, барах, в СССР в 1984 году составляла 5,5%, тогда как в развитых странах 50-70% укоренилась традиция пить на улице. Это увеличивало вероятность правонарушений в 2,3 раза при том же количестве потребленного спиртного. За 20 лет душевое потребление спиртных напитков выросло в 2,2 раза, количество правонарушений на почве злоупотребления алкоголем в 5,7 раза, число больных алкоголизмом в 7 раз. Примерно 90% прогулов было связано с пьянством. В 1986 году число алкоголиков, находящихся на наркологическом учете, составляло в СССР 4 миллиона человек. Через медвотрезвители ежегодно проходило около 9 миллионов человек. Падает уровень плановой дисциплины. Когда отрасль или предприятие не способны выполнить план, задания снижаются. Бывший председатель Госплана СССР Байбаков свидетельствует. Возвращаясь из Кремля, я вспоминал заседание у Сталина, где мне как наркому приходилось бывать. Там остро ставились вопросы – Члены Политбюро высказывали свое мнение, назывались сроки, ответственные за исполнение. И мы знали, что если есть указание Сталина, для нас оно закон, хоть лопни, но все выполни. Так почему же теперь плохо выполняются постановления правительства? Откуда такая безответственность? Удивляться нечему. Если из экономической системы, в основе которой страх перед режимом, вынуть стержень, она начинает барахлить. Постепенно, с конца 50-х, начала 60-х, экономическая система трансформируется, формируется в то, что Най Шуль назвал экономикой согласования. Автор этих строк ее же называл «системой иерархических торгов». Ориентиры производственной деятельности, системы распределения ресурсов формируются не только на основе команд, которые вышестоящий орган дает нижестоящим, а в процессе иерархических согласований. Аргументы вышестоящего органа находящиеся в его распоряжении ресурсы, возможность применения санкций к нижестоящим руководителям. Аргументы последних – информация о реальных производственных проблемах и возможностях, которыми они располагают. Она доводится до начальства в ограниченной мере. Рассекреченные документы показали, что и в 30-х годах система не была чисто командной, процесс иерархических торгов в ней присутствовал. Речь идет не о качественных различиях, а о постепенной эволюции, о том, что с течением времени возможности верхних уровней власти навязать свою волю нижестоящим, сокращаются. Усиление роли низших эшелонов управления в иерархических торгах не повышает эффективности функционирования социалистической системы, не решает проблем, порожденных отсутствием рыночных инструментов. Попытки повысить эффективность советской экономики административными методами безрезультатны. Очевидная эрозия плановой дисциплины. Прирост трудовых ресурсов сокращается. Его невозможно компенсировать наращиванием капитальных вложений. Заместитель председателя Госплана СССР Воронин пишет Совет министров СССР 23 февраля 1984 года, что недостаток рабочей силы, вызванный устойчивым превышением числа рабочих мест по сравнению с имеющимися в наличии трудовыми ресурсами, приводит к снижению эффективности труда. Невозможность в рамках существующей системы компенсировать сокращение притока рабочей силы капитальными вложениями Фишер и Уэстерли сочли главным фактором краха советской экономики. Эти проблемы реальны, но они растянуты по времени. Трудности нарастают на протяжении десятилетий. Экстраполяция подобной тенденции позволяет предсказать падение темпов экономического роста, его остановку, но не крах. Темпы экономического роста снижались, Но это не создавало угрозы сложившимся экономико-политическим установлениям. Расчеты, проводившиеся в СССР в рамках работ по долгосрочному прогнозированию развития советской экономики, показывали, что эта тенденция будет сохраняться. Включать прогнозы затухающих темпов роста в итоговые варианты документов, направляемых руководству страны, было рискованно. Но профессиональное экономическое сообщество видело картину именно так – Примерно так же представляло ее и большинство западных специалистов, изучавших советскую экономику в конце 70-х, начале 80-х. Если оставаться в рамках этого видения мира, то до остановки экономического роста в СССР оставалось 20-30 лет. Вот как оценивал состояние советской экономики один из идеологов коммунистического руководства второй половины 80-х. Секретарь ЦК КПСС, член политбюро ЦК КПСС Медведев, Восьмая пятилетка, 66 и 71 -й, была, пожалуй, последним успешным периодом социально-экономического развития страны. Темпы экономического развития под влиянием хозяйственной реформы 60-х более или менее благоприятных внешнеэкономических факторов оказались даже несколько выше, чем в предшествующие годы. В дальнейшем экономическое развитие стало быстро и неуклонно ухудшаться. Два последующих пятилетних плана включая их социальные программы, оказались сорванными. До поры до времени экономическая конъюнктура поддерживалась высокими мировыми ценами на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы. Лишь один сектор экономики постоянно пребывал в цветущем состоянии – это военно-промышленный комплекс. Страна изнывала под гнетом непосильного бремени военных расходов. Эффективность коммунистической идеологии к этому времени была подорвана. Руководство страны воспринимало привычные идеологические формулы и лозунги как унаследованный ритуал, который приходится соблюдать. Общество либо не замечало их, либо использовало как базу для бытовых анекдотов. Линия на деинтеллектуализацию коммунистического руководства, проводившаяся на протяжении десятилетий, к концу 70-х воплотилась в формирование геронтократического и неспособного к принятию осмысленных решений политбюро ЦК КПСС. Но когда всё идёт по инерции, по устоявшимся правилам, высокий интеллектуальный уровень тех, кто руководит страной, не обязателен. Параграф третий. Проблемы продовольственного снабжения страны. Социализм – это, как давно доказано, экономика дефицита. Объяснить, как она работает тем, кто с ней не сталкивался, трудно. Человеку, не жившему в таком обществе, почти невозможно дать представление о том, как выстроена социалистическая иерархия доступа к дефицитным ресурсам, как для семьи важно иметь знакомого продавца, еще лучше заведующего секцией в магазине, о том, что отправляясь раз в месяц в поездку за 200-300 километров в город с привилегированным снабжением, потратив несколько часов на ожидание в очереди, нормальный человек не ограничится покупкой 300 граммов колбасы, а возьмет продуктов столько, сколько удастся достать. Все доступные нам социологические исследования показывают нарастание со второй половины 60-х остроты проблем, связанных с недостатком товаров на потребительском рынке. Переход от привычного дефицита конца 70-х – начала 80-х к настоящему кризису продовольственного снабжения в конце 80-х, неспособность власти обеспечить выполнение обязательств по выделению ресурсов даже в рамках рационированного распределения – были важнейшей экономической причиной утраты доверия общества к режиму и его краха. Продовольственное снабжение крупных городов было важнейшей экономико-политической проблемой, с которой столкнулось еще царское правительство во время Первой мировой войны. Решить ее тогда не удалось. Результатом стала революция 1917 года. Вопросы продовольственного снабжения были главными в истории гражданской войны 18-21 годов. Введя продразверстку и пролив реки Крови, большевики показали, что они знают, как обеспечить мобилизацию продовольственных ресурсов. На рубеже 28 и 29 кризис снабжения городов продовольствием вновь оказался в центре острой экономико-политической дискуссии. Выбор сталинского варианта действия, раскулачивания, коллективизации, возврат к продразверстке определил траекторию развития страны на десятилетия вперед. Вопреки известному высказыванию Карла Маркса о том, что история повторяется дважды, один раз как трагедия, другой как фарс, развитие событий в СССР показало, история может повторяться не только дважды и отнюдь не обязательно в виде фарса. Во второй половине 80-х продовольственное снабжение крупных городов снова стало ключевой проблемой экономической политики. От ее решения зависела судьба страны. Но прежде чем переходить к анализу того, как развертывался этот кризис, надо проанализировать его причины. В странах, где индустриализация началась на рубеже XVIII-XIX веков, ускорению промышленного роста предшествовал процесс, получивший название «аграрная революция», используемая техника еще традиционно для Европы того времени. Но быстро распространяются знания об агрокультуре, выпускается все больше посвященных этому предмету книг и статей, Улучшаются техника обработки почвы, севооборот. Это позволяет беспрецедентно быстро, по нормам предшествующих эпох, повышать эффективность сельскохозяйственного производства. Появляются возможности расходовать высвобождающиеся в деревне ресурсы для создания промышленности, снабжения растущего городского населения продовольствием. Темпы роста производства в сельском хозяйстве ниже, чем в промышленности, однако по меркам времени они высокие и устойчивые. Такими на протяжении длительных периодов они раньше не были никогда. Роль государства в финансировании индустриализации в странах, начавших современный экономический рост, ограничена, а ее обеспечение за счет налогообложения крестьянства, направление мобилизованных на этой основе ресурсов на государственные капиталовложения, речь не шла вовсе. Старший сын крестьянина продолжал вести хозяйство, его младшие братья искали работу в городе. Масштабная миграция из Европы за океан, во многом обусловленная стремлением сохранить положение крестьянина-фермера, нежелание стать промышленным рабочим, наглядное свидетельство позитивной оценки сельскохозяйственного труда на протяжении первых десятилетий индустриализации. В странах, догоняющей индустриализации, события развиваются иначе. Здесь роль государства в ускорении промышленного развития выше. Государственные инвестиции надо финансировать. Если подавляющая часть экономической деятельности сосредоточена в деревне, то крестьяне – естественный объект налогообложения, необходимого для реализации государственных инвестиционных проектов. То, в какой степени переобложение крестьянства сдерживало аграрное развитие России в 1870-1913, предмет многолетней дискуссии профессионалов, занимающихся экономической историей. Однако связь сохранения общины в течение десятилетий после отмены крепостного права с фискальными соображениями, стремлением использовать круговую поруку как инструмент налогообложения, помогающий обеспечить финансовые ресурсы для железнодорожного строительства, очевидна. Модель, догоняющая индустриализации создавала политические риски. Их опасность в полной мере проявилась в России в начале XX века. Однако и в это время Политика царского правительства не вела к аграрному кризису, при котором промышленное производство растет на фоне сокращения сельскохозяйственного. Среднее по десятилетиям урожайность зерна устойчиво росла. Россия оставалась его крупнейшим экспортером. Смотрите таблицу 4.4-4.5. Социалистическая модель индустриализации, сформированная в СССР в конце 20-х, начале 30-х годов, на первый взгляд продолжает традиционную для России конца XIX-начала XX века линию на организуемый государством, финансируемую за счет деревни, догоняющую индустриализацию. Но процесс изъятия ресурсов из деревни становится несоизмеримо более интенсивным и масштабным. По существу речь идет уже о другом типе развития. Коллективизация, лишение крестьян свободы передвижения – Выбор места работы и жительства, принудительная работа, за которую не платят, необходимость кормить семью за счет личного подсобного хозяйства, на которое во второй половине сороковых налагаются высокие натуральные денежные налоги, равнозначны восстановлению крепостного права. Разница в том, что государство становится не одним из крепостников, а единственным барином. При современных средствах контроля и организации насилия При отсутствии моральных ограничений, убежденности властей в том, что происходящее в деревне не слишком важно по сравнению с ростом капитала вложений в промышленность, все это снимает характерный для аграрных обществ предел изъятия ресурсов у крестьян, а масштабы перераспределения средств из деревни в город оказываются беспрецедентными в мировой истории. Если работа в общественном хозяйстве принудительная, если она превращается в некий вид барщины, Система организации хозяйства, хорошо известные поколениями российских крестьян, то неизбежно восстанавливаются нормы трудовой этики дореформенной России, описанной в русской литературе. Отношение к работе набарено как к повинности, которой при возможности стремятся избежать, в условиях крепостного права рационально. Проявления такого отношения хорошо видны в странах Восточной Европы, прошедших в 15-19 веках период вторичного закрепощения. В России оно отражено в таких пословицах, как «работа не волк, в лес не убежит», «дураков работа любит» и, наконец, в том, что раб и работа имеют один корень. Примеров народной мудрости, отражающих отношение к подневольному труду, в российском фольклоре, как и фольклоре других восточноевропейских народов немало. С начала 30-х годов Идет процесс эрозии трудовой этики, формировавшейся в России в 1860-х-1920-х годах. Ее носителями были крепкие крестьяне, осознавшие, что они работают на себя, на свою семью, что такой труд не то же самое, что работа на барина, что даже при сохранении общины можно стать зажиточными, понимающие, что для этого надо много работать, учить детей, осваивать новые технологии. Уничтожение этого слоя было беспрецедентным в истории ударом по слабой, зародившейся в России лишь после отмены крепостного права этики крестьянского труда. Долгосрочные последствия принятого в 1928 29 годах решения хорошо понятны тем, кто и сегодня занимается социально-экономическими проблемами российской деревни. За десятилетия между 1928 и 38 Факторная продуктивность советского сельского хозяйства сократилась по сравнению с инерционным сценарием развития рост на один процент в год, примерно на четверть. В предшествующей истории современного экономического роста такого не происходило никогда. Урожаи зерна достигли уровня 1925-29 лишь в 50-е и 54-е года. Столь длинный период стагнации был также беспрецедентным для стран вступивших в процесс современного экономического роста. Социальное положение крестьян в этот период подчеркнуто ущербное, несопоставимое с тем, в котором находились рабочие. Колхозники в СССР, составляющие в 30-х и 50-х большую часть населения, были классом откровенно дискриминируемым. Их годовые денежные доходы близки к месячной зарплате рабочего. С конца 40-х индивидуальные хозяйства, были обложены высокими денежными и натуральными налогами, чтобы заставить крестьян больше внимания уделять работе в колхозах. Крестьяне начали избавляться от коров, вырубать фруктовые деревья. В 1950-м 40% крестьянских семей не держали молочного скота. Если в странах, лидерах современного экономического роста, положение крестьянина и промышленного рабочего различалось стилем жизни, характером работы, но не уровнем средних доходов, то в СССР этот разрыв был огромным. Отсюда иной по отношению к странам лидерам характер миграции в город, различия в составе участников этого процесса. В странах, лидерах современного экономического роста, выбор в пользу сельской занятости не был связан с недостатком способностей, трудолюбия, адаптивности. Старшие сыновья, как правило остававшиеся в деревне, продолжавшие вести хозяйство, воспитывались в такой же семье, как и младшие, уезжавшие в город. Выбор определялся обстоятельствами рождения. Традиционная трудовая этика в деревне не была подорвана. Промышленность росла, но и сельское хозяйство динамично развивалось. Многие страны, лидеры современного экономического роста, были и остаются крупнейшими нет экспортерами продовольствия. Смотрите таблицу 4.6. В Советском Союзе при действующих ограничениях всегда существовали каналы миграции из деревни в город. Но состав тех, кто оставался в деревне и уезжал из нее, был иным, чем в странах, не прошедших социалистическую индустриализацию. Социалистическая модель развития создавала мотивы, подталкивающие наиболее грамотных и энергичных крестьянских детей найти способ любой ценой переехать в город. Проблемы развития сельского хозяйства, порожденной миграцией из деревни, существовали и в странах, не прошедших путь социалистической индустриализации но их масштабы были несопоставимыми с теми, которые сформировались в СССР к началу 50-х годов. В конце 40-х бегство крестьян из деревни усиливается. Закон 1932 года, запрещавший крестьянам покидать деревню без специального разрешения, действовал, но способы обойти его были известны. Промышленное строительство нуждались в рабочей силе. Мобилизовать ее можно было лишь в деревне. Параграф 4. Дефицит продовольствия – стратегический вызов. К 1953 году, времени смерти Сталина, слабость советского сельского хозяйства стала очевидной. Это было понятно и руководителям партии. Вот как характеризует положение, сложившееся к этому времени Хрущев. Приведу некоторые цифры. В 1940 году было заготовлено зерна 2225 миллионов пудов. В 1953 году лишь 1850 миллионов пудов, то есть меньше на 375 миллионов пудов. В то же время, в связи с общим ростом народного хозяйства, значительным увеличением городского населения и ростом реальной заработной платы из года в год, увеличивается расход хлебопродуктов. Потребность зерна на экспорт увеличивается как по продовольственному зерну, так и по зернофуражным культурам. Однако из-за недостатка зерна пришлось экспорта определить на 1954 год в количестве 190 миллионов пудов – 3 тысяч тонн, тогда как потребность в экспорте определялась в размере 293 миллионов пудов – 4 800 тысяч тонн. В это время дискуссии в руководстве страны шли не о том, надо ли увеличивать средства, направляемые на развитие сельского хозяйства. С необходимостью этого соглашались все. Стержнем разногласий был вопрос о приоритетах расходования средств. Обсуждались два варианта. Направить дополнительные ресурсы в традиционные аграрные районы или начать масштабную программу освоения целинных и залежных земель. Последний вариант был признан приоритетным. Программа массового освоения целинных земель как способа решения зерновой проблемы, мобилизации зерна для государственных нужд, впервые обсуждалась в конце 20-х годов. Тогда ее поддержал Сталин. Его привлекала возможность использовать преимущества методов, применявшихся в ходе индустриализации. Концентрация ресурсов, организация производства в крупных масштабах, создание привилегированного совхозного сектора в сельском хозяйстве. Сомнения, высказывавшиеся специалистами, предупреждавшими, что массовое освоение целинных земель сделает урожаи еще менее устойчивыми, труднопрогнозируемыми, он счел малозначимыми. Резкие колебания урожайности и государственных закупок зерна на целинных землях впоследствии дорого обойдутся Советскому Союзу. Но на первых этапах освоение целины сыграет свою роль в повышении объема ресурсов зерна, находящегося под контролем государства. Уже к концу первой пятилетки доля зерна, продаваемого совхозами, в общих объемах государственных заготовок составила почти 10%. Инициатива Хрущева начала 50-х связанные с массовым освоением целинных земель, соответствовали традициям экономического развития Советского Союза. С точки зрения логики функционирования социалистической системы хозяйствования, аргументы в пользу такого выбора были не лишены оснований. Подъем нечерноземья, разоренного десятилетиями советской аграрной политики, требовал либерализации сельской экономики, повышения материальной заинтересованности крестьян, вероятно, распуска колхозов. В конце 70-х по схожему пути пошло китайское руководство. Уровень развития российской экономики ко времени начала освоения Целины в 50-х был выше, чем в Китае после смерти Мао Цзэдуна. И тем не менее большинство населения СССР жило в деревне. Показатели развития в 30-е для СССР и 80-е для Китая были одинаковыми. К пятидесятому году показатели уровня развития уже сильно различались. Смотрите таблицу 4.7. Душевой ВВП СССР в два раза превышал показатели Китая 1980 -го года. И все же большая часть населения страны еще жила в деревне. Время существования колхозной системы измерялось жизнью одного поколения. Трудовая этика была изуродована новым крепостничеством. Но в селах еще жили десятки миллионов людей, помнящих, что такое индивидуальное крестьянское хозяйство, не утративших навыки, необходимые для его ведения. Однако в СССР начала 50-х обсуждение деколлективизации было за гранью политических реальностей. А без принятия такого решения можно было ожидать, что, нарастив вложение в Нечерноземье, государство получит неудовлетворительные результаты. Впоследствии это подтвердилось на практике 70-х начале 80-х. Потратив в нечерноземье огромные средства, СССР получил более чем ограниченную отдачу. При выборе другого приоритета – освоения целины для увеличения находящихся в распоряжении государства ресурсов зерна – можно было осуществить масштабные капитальные вложения в приоритетных районах, проводить эту работу, создавая на целинных землях совхозы предоставляя тем, кто в них работает, те привилегии, которыми, в отличие от колхозников, пользовались рабочие. Можно было добиться, чтобы часть потока трудовых ресурсов из деревни в город, порожденного социально-экономическим неравенством рабочих и крестьян, была перераспределена для реализации проекта освоения целинных земель. Это дало результаты, на которые советское руководство надеялось. Производство зерна выросло. Освоенные территории – стали его крупными поставщиками. За их счет государство могло компенсировать сокращающиеся поставки из традиционных аграрных регионов. Именно эти аргументы использовал в 1958 году Хрущев, доказывая правильность избранных приоритетов аграрной политики. Большая часть целинных земель относилась к зоне рискованного земледелия. Зависимость урожая от меняющихся труднопрогнозируемых погодных условий Здесь была более сильной, чем в традиционных земледельческих районах России и Украины. Так урожаи на целинных землях после 58 года перестали расти. В 1963 году они резко упали. Душевой урожай зерна в 63 году был ниже, чем в России 1913 года, соответственно 483 и 540 килограмм. Нестабильность урожаев превышала растущие риски того, что при неблагоприятных условиях продовольственное снабжение крупнейших городов окажется под угрозой. К тому же сами массивы земель, пригодных к освоению, были ограничены. Между тем, рост потребностей урбанизирующегося общества в сельскохозяйственной продукции процесс долгосрочный, не завершающийся после освоения целины. Несмотря на все усилия, государственные запасы зерна в 1953 60 м постоянно сокращаются. Используемые ресурсы превышают государственные закупки. Для советского руководства это тревожный симптом. Казалось бы, естественный ответ на нарастание трудностей в обеспечении населением продовольствием — использование созданного промышленного потенциала для наращивания вложений в аграрный сектор экономики. Именно это направление и становится доминирующим с конца 50-х – начала 60-х годов. Доли капитальных вложений, направляемых на развитие сельского хозяйства с начала 50-х вплоть до начала 80-х устойчиво растет. Смотрите таблицу 4.8. Власть, наращивая поток выделенных в село ресурсов, пытается компенсировать долгосрочные последствия ущерба, нанесенного сельскому хозяйству аграрной политикой конца 20-х – начала 50-х годов. Однако эффективно использовать направляемые на развитие села средства оказалось невозможно. За сделанные на ранних этапах социалистической индустриализации приходится дорого платить. Деградация социальной структуры села обуславливает низкую результативность направляемых туда капитальных вложений. Результаты решений, принятых на рубеже 20-30-х годов, создали проблемы, которые будут ключевыми для СССР на десятилетия вперед. Потребление зерна продолжает превышать его закупки, резервы сокращаются. В 1960 году заготовки зерна в стране, его расход и госрезерв составляли соответственно 46,7 млн тонн, 50 млн тонн и 10,2 млн тонн. В 1963 году 44,8, 51,2 и 6,3 млн тонн. В 60-х годах продукция сельского хозяйства росла примерно на 3% в год, в 70-х – на 1%. С 71 по 85 государственные капитальные вложения в агропромышленный комплекс составили 579,6 млрд. рублей. Рост чистой продукции сельского хозяйства оказался нулевым. Средний урожай зерна в 81 85 годах не превышали показатели 71 75 Смотрите таблицу 4.9. В своих воспоминаниях Шахназаров пишет о разговоре, который состоялся у него с Андроповым в середине 60-х. Цитирую слова Андропова по версии этого источника. «А ты знаешь, в политбюро крепнет убеждение, что всю нашу хозяйственную сферу нужно хорошенько встряхнуть. Особенно скверно с сельским хозяйством». Нельзя же мириться дальше с тем, что страну не можем прокормить, Из года в год приходится закупать все больше и больше зерна. Если так дальше пойдет, скоро вообще сядем на голодный паек. Уже с середины 60-х на большей части территории страны мясо исчезает из свободной продажи. Купить его с этого времени можно лишь в кооперативной торговле или на колхозном рынке по значительно более высокой, чем государственной цене. Исключение столица, привилегированные города. Рост потребности животноводства в кормах сокращает возможности государства изымать у колхозов и совхозов зерно. Это одна из ключевых экономико-политических проблем второй половины 60-х. В 1969 году Леонид Брежнев говорит. Так, в 1966 году из собранных 171 миллиона тонн оставили зерна в колхозах и хозяйствах свыше 95 миллионов тонн. В 1967 году собрали только 147,9 млн тонн, а оставили все же около 90. В 1968 году из 169,5 млн тонн оставили в деревне около 100 млн, а в 1969-м из 160,5 млн тонн – более 100 млн тонн. Между тем, процесс урбанизации продолжается. Доля населения – обеспечивающего свои потребности в продуктах питания за счет личного подсобного хозяйства, сокращается. Смотрите таблицу 4.10-4.11. Снабжение городского населения в условиях социалистической экономики зависит от государственных заготовок сельскохозяйственной продукции. Роль механизмов, включающих рыночные элементы, колхозного рынка, потреб кооперации, в населения в крупных городах ограничена. Остановка роста государственных закупок, их нестабильность становится все более острой проблемой для руководства страны. Продовольственное снабжение городов в последующие десятилетия советской власти – ключевая тема экономико-политических дискуссий. Параграф 5. СССР – крупнейший импортер продовольствия. Кризис сельскохозяйственного производства его неэффективность создали бы проблемы и в рыночной экономике. Диспропорции между растущим спросом и ограниченным предложением приводят к повышению цен на продукты питания, снижению темпов роста их потребления, в худшем случае к его абсолютному сокращению. Это неприятно для общества и власти, но в индустриальных странах обычно не приводит к нерегулируемому кризису. Голод в высокоразвитых обществах – ни следствие, ни урожая. Если такая катастрофа происходит, она связана с дезорганизацией системы снабжения, гражданскими или внешними войнами, катастрофическим состоянием системы денежного обращения, вызывающим паралич товаропотоков между деревней и городом, дефицитом платежного баланса. Само по себе ограничение предложения сельскохозяйственной продукции к подобного рода последствиям не приводит. Социалистическая система не предполагает использование рыночных механизмов регулирование диспропорций спроса и предложения на продовольствие. Неэффективность советского сельского хозяйства задана социалистической моделью индустриализации. Ею же предопределен растущий вместе с урбанизацией спрос города на продовольствие. Если бы СССР к началу 60-х был изолирован от мира экономикой, советскому руководству осталось бы наблюдать за тем, как обостряется дефицит продуктов питания нарастает разрыв между возможностями государства обеспечить спрос населения и тем, что ждет общество от власти, как растет количество часов, проводимых среднестатистическими гражданами в очередях, количество городов, в которых введена карточная система распределения потребительских товаров, как расширяется круг товаров, по которым предусмотрены государством нормы рациона не обеспечены, наблюдать за всем этим и ждать когда социальная-политическая ситуация станет неуправляемой в отличие от рыночной экономики где естественным ответом на подобную структурную проблему было бы изменение розничных цен в ссср о таком решении нельзя было и помыслить в тридцатых начале пятидесятых основа устойчивости коммунистического режима страх общества перед властью он был порожден массовыми репрессиями парализующими возможность людей даже в узком домашнем кругу выражать недовольство происходящим в стране, не говоря уже об участии в акциях протеста. К тому же в эти годы коммунистическая идеология еще не утратила своей привлекательности. В 60-х годах страх перед массовыми репрессиями уходит в прошлое. Отказ от государственного террора, к чему политическую элиту подтолкнули ее собственные интересы, нежелание повторить судьбу предшественников ставших его жертвами в 30-х, начале 50-х, со временем оказывают влияние и на поведение населения. Режим воспринимается как данность, но не внушает панического ужаса. На кухне его можно обсуждать, не опасаясь за судьбу семьи. Мессианская и коммунистическая становится все менее убедительной. Миф о власти рабочих, диктатуре пролетариата как основе легитимности существующей власти Один из сакральных, тех, в которые советские руководители в конце 50-х годов верили. Это видно на примере обсуждений президиума ЦК КПСС венгерских событий 1956 года. До последнего момента руководство ЦК КПСС было уверено, что ситуацию можно спасти без массового применения советских вооруженных сил, позвав на помощь венгерских рабочих. Только убедившись в том, что это иллюзия, они приняли решение об использовании армии для подавления восстания. То, в какой степени крестьянскую армию можно использовать, чтобы принудить крестьян поставлять государству хлеб по нерыночным ценам, один из ключевых, не всегда публично озвучиваемых, но подразумеваемых сюжетов в экономико-политической дискуссии 1928-29 годов в Советском Союзе. Иосиф Сталин, убежденный в том, что войска надежны, и в случае приказа будут стрелять на поражение, оказался прав. Власть, опираясь на лояльность крестьянской армии, сумела провести новый закрепощение крестьянства, изъять из деревни столько зерна, сколько считало нужным, продолжать его экспорт даже в условиях массового голода. Однако сама индустриализация, изменение социальной структуры общества Повышение уровня развития страны объективно сокращали возможность властей применять насилие по отношению к собственному народу. На смену прежним формам легитимации режима приходит новый контракт власти и общества. Его никто не подписывал, но суть дела понятна. Вы, власть, обещаете нам, народу, что не будете отменять введенные социальные программы, даже когда они будут более дорогостоящими, Гарантируйте стабильность розничных цен на важнейшие товары народного потребления. За это общество готово вас, власть, терпеть, воспринимать как данность неизбежное зло. Что происходит при нарушении подобного контракта, показали события 1962 года в Новочеркасске, последовавшие за умеренным по масштабам накопившихся диспропорций решением о повышении розничных цен на ключевые товары массового потребления. Цены на мясо и мясопродукты с 1 июня 1962 года были повышены в среднем на 30%, на масло животное в среднем на 25%. Начальник отдела статистики бюджетов в ЦСУ СССР докладывал ЦК КПСС. Сокращение потребления мяса и мясопродуктов, о чем было сказано выше, объясняется главным образом повышением розничных цен на эти продукты. Повышение цен на мясо и масло животное в большей степени повлияло на потребление в семьях со сравнительно низкими доходами на члена семьи, что видно из следующих данных группировки бюджетов рабочих промышленности по доходу на члена семьи за май и июнь 1962 года. В семьях рабочих промышленности с доходом до 35 рублей на члена семьи в месяц потребление мяса и мясопродуктов за июнь 62 года сократилось по сравнению с маем на 15%, в то время как в семьях с доходами 50-75 рублей на члены семьи снижение потребления мяса составило 8%. В Новочеркасске вспыхнули беспорядки, в которых приняли участие тысячи людей. Солдаты братались с народом. Вот как описывают развитие событий 1 июня в Новочеркасске те, кто ссылается на свидетельство участников событий. К концу рабочего дня На площадь около завода управления прибыли первые отряды воинских подразделений Новочеркасского гарнизона. Они были без оружия. Приблизившись, солдатские колонны моментально поглощались массой людей. Забастовщики и солдаты братались, обнимались, целовались. Да-да, именно целовались. Офицерам с трудом удавалось извлекать солдат из массы людей, собирать их и уводить от забастовщиков. Армейские войска были сочтены ненадежными. И в город из Ростова-на-Дону было срочно переброшено подразделение внутренних войск. Только после прямых указаний из Москвы внутренние войска открыли огонь на поражение. В официальной советской печати об этих событиях не было сказано ни слова. Однако руководство о них хорошо знало. Понимало, что если такое могло случиться в Новочеркасске, никто не гарантирует, что это не произойдет в других городах. Из приказа председателя КГБ при Совете министров СССР Семичастного за 62 год в первом полугодии текущего года на территории страны было распространено 7705 антисоветских листовок и анонимных писем, в два раза больше, чем за тот же период 61 года. После опубликования решения ЦК КПСС и Совета министров СССР о повышении цен на продукты животноводства увеличился поток анонимных писем. Только за июнь месяц того года зарегистрировано 83 случая распространения антисоветских листовок и надписей. За это же время из партийных и советских учреждений, из редакций газет и журналов в органы КГБ поступило свыше 300 антисоветских анонимных писем, в которых выражается недовольство жизненным уровнем населения нашей страны. Содержатся призывы к организации массовых выступлений, забастовок, демонстраций, митингов Байкотов с требованием снижения цен на продукты питания и увеличения заработной платы. Распространение таких документов отмечено главным образом в промышленных центрах страны. Со временем новочеркасских событий страх советского руководства перед тем, что, как это и произошло в феврале 17 года, солдаты откажутся стрелять в народ и присоединяться к тем, кто протестует против режима, важнейший фактор, который советское руководство вынуждено учитывать. Массовые беспорядки, последовавшие за повышением цен в Польше в 70 х 76-м и в 1980 х годах, убедили советское руководство в том, что на этот шаг нельзя идти ни при каких обстоятельствах. На этом фоне проблемы денежной системы нарастали. Специалисты, изучавшие состояние потребительского рынка СССР, спорили о том, когда в СССР превышение совокупного денежного спроса над предложением товаров стало очевидным. Госкомстат РФ, оценивший объем неудовлетворительного спроса, исходил из гипотезы, что эта проблема появляется в 1965 году. До этого объемы спроса и предложения на потребительские товары были в целом сбалансированы. По расчетам, выполненным в этой организации, нарастание диспропорции на потребительском рынке выглядит следующим образом. Смотрите таблицу 4.12. То, что с середины 60-х эта проблема становится все более острой, очевидно всем. На деле растет не только дефицит, но и цены. Средние розничные цены на хлеб выросли в 1981 85 годах на 6,6%. На картофель на 7,9%. На овощи на 4,4%. На кондитерские изделия на 11,6%. По непродовольственным товарам за те же годы цены на бумажной ткани увеличивались на 17,9 процента, на телевизоры на 10 процентов. Секретариат ЦК КПСС принял решение о повышении с 1 июля 79 года розничных цен на изделия из золота на 50 процентов, из серебра на 95 процентов, из натурального меха на 50 процентов на ковры и ковровые изделия на 50%, на легковые автомобили на 18%, на импортную гарнитурную мебель на 30%. Министерству торговли СССР министрам и ведомствам, имеющим в своем подчинении предприятия общественного питания, было поручено увеличить в среднем на 100% размер расценок в ресторанах и кафе в вечернее время. В записке, направленной секретарем ЦК КПСС, Первым секретарям ЦК Компартии Союзных Республик, Крайкомов, Обкомов партии было сказано, ЦК КПСС и Совет Министров СССР пошли на эти вынужденные меры в связи с трудностями в сбалансировании роста денежных доходов населения с объемом производства товаров народного потребления услуг, а также необходимостью упорядочения торговли дефицитными товарами и усиления борьбы со спекуляцией и взяточничеством. Как известно, несмотря на ранее произведенные повышения цен на изделия из золота и серебра, ковры, меховые изделия, автомобили, импортную мебель, спрос на них не удовлетворяется. Торговля этими товарами осуществляется с большими очередями, часто с нарушением правил торговли. Но в том, что касается товаров ежедневного потребления, государство пытается уйти от непопулярных решений, за которые придется нести политическую ответственность. Дифференциацию условий доступа к продуктам питания в СССР демонстрирует цифра обследования, проведенного в 1980-м. В это время в Москве и Ленинграде государственной торговлей, где цены были наиболее низкими, пользовались 97% покупателей. В столицах союзных республик 79%. Здесь 17% покупателей, пользовались услугами потребкооперации, 10% покупали продукцию на колхозных рынках. Сумма не обязательно равна 100%, поскольку некоторые из опрошенных пользовались разными источниками снабжения. В областных центрах всего 36% опрошенных имели возможность купить мясо, колбасу в государственных магазинах. 37% пользовались магазинами потребкооперации. 35% покупали на рынках. Чем выше был уровень среднедушевого совокупного дохода семьи, тем больше мясных продуктов она покупала в государственных магазинах, чаще всего в закрытых, при учреждениях, предприятиях ВПК и тому подобного. По субсидированным ценам. Система снабжения была вызывающе несправедлива. Член Политбюро ЦК КПСС Черненко в секретариат ЦК КПСС февраль 1981 года. Поступают письма граждан, в которых подчас в острой форме сообщается о временных перебоях в обеспечении населения хлебом и хлебопродуктами, осужение ассортимента хлебобулочных изделий в низком их качестве. Нашли подтверждение сигналы о перебоях в снабжении трудящихся хлебом или низком его качестве, получены в истекшем году из городов Иркутска, Уральска, Челябинска, Артема – Приморский край, Минусинска – Красноярский край, Умани – Черкасская область, Рославля – Смоленская область, Урюпинска – Волгоградская область, Белогорска – Амурская область Кирова, Калужская область – Кулибаки, Горьковская область – поселка Юрина, Марийская АССР и многих других. Политическое руководство СССР оказывается в ловушке, причем прочной, из которой трудно выбраться. Наращивать производство сельскохозяйственной продукции темпами, необходимыми для удовлетворения растущего спроса, невозможно. Привести спрос на них в соответствии с предложением без повышения цен, также решение о повышении цен – нарушение неявного контракта власти с народом. Разрыв между растущими закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию и розничными увеличивается. Связанные с ним бюджетные проблемы нарастают. Вынужденный рост доли сельского хозяйства в объеме капитальных вложений ограничивает возможность развития высокотехнологичных отраслей. Традиционным ответом советских властей на беспорядки в вассальных государствах Восточной Европы было не только применение силы, но и увеличение объемов экономической помощи. В 50-х годах Советский Союз поддерживает восточноевропейские социалистические страны поставками зерна. Под влиянием нарастающего кризиса советского сельского хозяйства они сокращаются, но продолжаются до начала 60-х. Смотрите таблицу 4.13. Эти поставки политически мотивированы. Они – часть платы за стабильность Восточной Европейской империи, Характерно, что после польских событий 1956 года поставки зерна в эту страну, несмотря на сокращение общего экспорта в Восточную Европу, сохраняются на прежнем уровне. Лишь в 1963 году руководство СССР, столкнувшись с тяжелым кризисом продовольственного снабжения, принимает решение о прекращении поддержки восточноевропейских стран советским зерновым экспортом. На заседании Президиума ЦК КПСС 10 ноября 63 года Хрущев говорит о письме, которое необходимо направить руководству европейских соцстран. Я думаю, его следует написать так. «Дорогие товарищи, как вы знаете, этот год сложился для сельского хозяйства Советского Союза очень тяжело. Аргументировать, была такая-то зима, засушливое лето, и ваши страны тоже пострадали. Мы остались без резерва». И поэтому, когда сложились такие неблагоприятные условия для сельского хозяйства Советского Союза, то это стало заметно и вам. Ваше сельское хозяйство Румынии много лет не обеспечивает своих потребностей. Поэтому вы и раньше обращались к нам, и мы всегда принимали решение удовлетворить вашу просьбу. Когда вы обращались к нам по договорам и сфер договоров, от этого таяли наши резервы, и дело дошло до того, что когда в этом году мы оказывали вам помощь из последних резервов для удовлетворения вашей просьбы, мы надеялись, что будут благоприятные условия, и мы сможем не только восстановить, но и увеличить свои резервы. Но создалось такое положение, что мы сами не обеспечили себя, и поэтому сразу вышли на мировой рынок в пределах 12 миллионов тонн. Это сразу создало ажиотаж на международном зерновом рынке. Но для нас создались трудности не только в закупке зерна, Ну и в перевозках. Всем ясно, что мы дальше так относиться к такому положению не можем. Поэтому мы хотели бы высказать свои соображения и думаем, что на это нас толкают интересы как нашей страны, так и ваши интересы. Посчитать. Может быть, 3-4 года. Мы просим правильно понять, мы не сможем брать на себя никаких обязательств по поставке зерновых и хлопка. Мы будем исходить из удовлетворения собственных потребностей и закладки какого-то количества резерва. А это будет резерв не только резервом Советского Союза, но и ваш, чтобы нам лучше в процессе накопления можно было предвидеть, чтобы те страны, которые не могут себя обеспечить, сразу же закупали на мировом рынке зерно, чтобы не повторилось положение, которое мы имеем в этом году. Поэтому мы сейчас за счет других отраслей выделяем капиталовложения На подъем производства минеральных удобрений с тем, чтобы через них поднять урожайность и обеспечить валовый сбор зерна для обеспечения потребности и создать условия для закладки резервов. Без этого мы дальше жить не можем. В 1963 году низкий урожай, сокращение государственных резервов зерна заставляют советское руководство принять решение о его массовых закупках за границей. На эти цели было выделено 372, Две десятых тонны золота, более трети золотого запаса СССР. Тогда руководители СССР воспринимали случившееся как унижение, но ну и как случайность, обусловленную капризом природы. На заседании Президиума ЦК КПСС 10 ноября 63 года Хрущев говорит, мы должны за 7 лет иметь годовой запас зерна. Больше такого позора, который был, терпеть советская власть не может. В последующие годы становится ясно, что закупки зерна за границей – закономерный результат непреодолимого в рамках избранной модели управления экономикой кризиса сельского хозяйства. В 1965 году советское руководство вынуждено направить еще 335,3 тонны золота на финансирование закупок продовольствия. К началу 1970 -го года экспортно-импортные операции сельскохозяйственными продуктами в СССР были еще более или менее сбалансированными. К началу 80-х превышение импорта над экспортом этих товаров составляло более 15 миллиардов долларов. Импорт зерна, других видов продовольственных товаров, потребление которых в Советском Союзе увеличивается, колеблется по годам в зависимости от погодных условий, но в долгосрочной перспективе устойчиво растет. Смотрите таблицу 4.14 и рисунок 4.1. Россия, которая в начале века была крупнейшим в мире экспортером зерна, становится его крупнейшим импортером. Смотрите таблицу 4.15. Закупки зерна Советским Союзом, составлявшие в 70 году 2,2 млн тонн, к 82 году возрастает до 29,4 млн тонн и достигает максимума 46 млн тонн к 1984 году. В 80-х годах XX -го века на закупки Советского Союза приходилось с более 15% мирового импорта зерна. По объему импорта пшеницы страна далеко опережает других крупных импортеров. Смотрите таблицу 4.16. К середине 80-х каждая третья тонна хлебопродуктов производилась из импортного зерна. На зерновом импорте базировалось производство животноводческой продукции. СССР был вынужден заключать долгосрочные соглашения о поставках зерна, взять обязательство ежегодно закупать не менее 9 миллионов тонн в США, 5 миллионов в Канаде, 4 миллион в Аргентине и полтора миллиона тонн в Китае. В отличие от многих других товаров, которые можно было получать в рамках бартерной торговли со странами СЭВ, за зерно приходилось платить конвертируемой валютой. В сочетании масштабных расходов на зерновой импорт который было невозможно сократить, заданных долгосрочными проблемами отечественного сельского хозяйства и погодными условиями при неконкурентной способности продукции, обрабатывающей промышленности и непредсказуемости цен на сырье, поставками которого можно оплачивать импорт продовольствия, стало к середине 80-х годов ахиллесовой пятой советской экономики. В 1981 85 годах под влиянием растущих трудностей в снабжении населения продовольствием Доля машин и оборудования в импорте СССР из капиталистических стран сокращается с 26% до 20%. Доля продовольствия и промышленных товаров народного потребления возрастает до 44%. Продажа золота – важнейший способ, позволяющий решить проблемы, порождаемые низкими урожаями. Об этом свидетельствует резкое увеличение его поставок за рубеж в 1973, 76, 78, 81 годах. Повышение цен на золото после краха Бреттон-Вудских соглашений в начале 70-х помогло Советскому Союзу финансировать закупки зерна. Однако и на фоне выросших цен на золото в 74-75 годах на международных финансовых рынках СССР становится нетто-должником. В объеме взятых кредитов высокую долю составляет краткосрочные, до одного года. В 1975 году плохой урожай вновь заставил СССР увеличить импорт зерна. Для этого в массовых масштабах приходится брать займы на международных финансовых рынках, использовать собственные валютные резервы. Ни добыча золота в СССР, ни золотой запас страны, ни внешние займы – не могли служить стабильными источниками финансирования сельскохозяйственного импорта. В конце 60-х, начале 80-х советское руководство использует продажу золота лишь в годы неурожаев, когда потребность в импорте зерна увеличивается. Обеспечивать за этот счет регулярные закупки миллионов, затем десятков миллионов тонн зерна, было невозможно. В 30-х, начале 50-х ресурсы, изъятые из деревни, позволили сформировать в СССР индустриальную базу. Крупные средства были вложены, в частности, в создание предприятий отраслей обрабатывающей промышленности. Продукция таких отраслей составляет основу мировой торговли. Когда в начале 60-х страна столкнулась с острой потребностью в финансировании импорта продуктов питания, руководители государства могли надеяться, что его удастся обеспечить за счет экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Но эта возможность всерьез даже не рассматривалась. Руководство прекрасно знало, что продукция гражданского машиностроения в подавляющей части неконкурентна на мировом рынке. Смотрите таблицу 4.17. Можно поставлять военную технику вассальным режимом, но ждать ее оплаты в конвертируемой валюте нет смысла. СССР, как и раньше Россия, на протяжении всей своей истории был крупным поставщиком традиционных сырьевых товаров. До начала массового импорта продовольствия Эти поставки, наряду с экспортом сельскохозяйственной продукции, обеспечивали мобилизацию средств, необходимых для закупки машин, оборудования, комплектующих, приобретаемых за конвертируемую валюту. СССР поставлял на рынки развитых капиталистических стран металлы, но одновременно импортировал высококачественные продукты металлургии. Так обстояло дело и во многих других отраслях промышленности. Эти взаимосвязи были заложены в структуру советской внешней торговли народного хозяйства. Обеспечить резкое увеличение объема несырьевого экспорта было сложно. Отказ от закупок импортного оборудования был чреват наращиванием отставания по техническому уровню от стран-лидеров современного экономического роста. Переход СССР в 60-х в положении крупнейшего нет продовольствия создал для советского руководства трудно разрешимые проблемы. Они усугублялись тем, что Советский Союз никогда не создавал крупных резервов валюты, поддерживая их на уровне, достаточном для обслуживания текущего торгового оборота. Руководство страны понимало угрозу, которая создает зависимость продовольственного снабжения от стран, рассматривавшихся в качестве потенциального противника. Но и аграрный кризис, и неконкурентноспособность отечественного машиностроения были данностью. Советское руководство мало что могло сделать, чтобы решить накопившиеся в течение десятилетий проблемы. Параграф 6. Нефть Западной Сибири. Иллюзия спасения. Открытые в 60-х годах месторождения нефти Западной Сибири, появившаяся возможность финансирования масштабного импорта сельскохозяйственной продукции за счет экспорта нефти в развитые капиталистические страны, казалось, позволили решить продовольственную проблему. Советский Союз начал в значительных масштабах экспортировать нефть в 50-е годы. В 1950 60 х годах добыча нефти за счет Приволжского нефтяного бассейна резко возросла. Однако в это время СССР поставлял нефть в социалистические страны, и ее экспорт за конвертируемую валюту был ограничен. Первый газовый фонтан в Западной Сибири был открыт в сентябре 1953 года. Масштабные геологические находки приходятся на 1961-65 годы. В 1961 году были открыты Мегионское Усть-Балыкское месторождения. в 1963 – Федоровское, в 1965 – Мамонтовское и Самотлор. Для вводимых в действие месторождений были характерны высокие дебиты добычи, как правило, превышающие 100 тонн в сутки на одну скважину. Доступные глубины 1,8-2,5 км. В 1972-81 годах добыча нефти в западной сибирской нефтегазовой провинции ЗСНГП возросла с 62,7 до 334,3 млн тонн в 5,3 раза. Смотрите таблицу 4.18. Масштабы наращивания нефтедобычи в СССР в эти годы необычно высоки, беспрецедентны в истории отрасли. Смотрите рисунок 4.2. Многие из вводимых в эксплуатацию месторождений по международной классификации относились к категории уникальных, дающих аномально высокий дебит скважин. Советский Союз быстро наращивает экспорт нефти в развитые капиталистические страны потребности в валюте подталкивают к использованию методов освоения и эксплуатации месторождений, позволяющих добиться быстрых результатов, но создающих риски падения добычи в последующие годы. В конце 70-х, начале 80-х, между теми, кто отвечал в СССР за общие параметры функционирования советской экономики и теми, кто занимался освоением западно-сибирской нефтегазовой провинции, идет дискуссия по вопросу о том, какими темпами можно наращивать добычу, не нанося непоправимого ущерба долгосрочным перспективам разработки месторождений. Иногда она проходила в весьма жесткой форме. Шашин, в это время министр нефтяной промышленности, по свидетельствам его коллег, неоднократно говорил представителям Госплана, партийных органов, что они завышают возможность увеличения добычи нефти, не думают о последствиях такой политики». Однако нарастающие трудности с продовольственным снабжением подталкивали советское руководство к выбору стратегии форсированного использования месторождений. Председатель Совета министров Косыгин неоднократно обращался к начальнику глав Муравленко с просьбой примерно такого содержания «С хлебушком плохо, дай 3 миллиона тонн сверх плана». За период с 1974 по 84 годы Затраты на одну тонну прироста добычи нефти увеличивались на 70%. Расходы на добычу топлива с начала 70-х – начала 80-х возросли вдвое. Форсированное увеличение добычи нефти подталкивало к концентрации усилий на крупнейших проектах. Использование методов эксплуатации, дающих возможность быстро увеличить объем нефтедобычи, но создающих труднопрогнозируемые риски, вело к тому, что возможность сохранения достигнутых объемов производства оказалась в зависимости от того, что произойдет на нескольких уникальных месторождениях. Внешнеторговый баланс, платежный баланс, снабжение населением продовольствием, сохранение политической стабильности все в большей степени определялись тем, какой будет погода на целинных землях, как сложится ситуация в нефтедобыче. В качестве основы экономической и политической стабильности мировой сверхдержавы это немного. Наряду с открытием крупных нефтегазовых месторождений сохранению стабильности советской экономики в 70-х способствовало беспрецедентное повышение мировых цен на нефть в семьдесят третьем, семьдесят четвертом годах и скачок цен в тысяча девятьсот семьдесят восемьдесят первом. На фоне роста объема экспорта нефти, реализуемой за конвертируемую валюту. Темпы повышения валютной выручки СССР, начиная с 73 года, были беспрецедентными. Смотрите рисунок 4.3. Поток валютных ресурсов от продажи нефти позволил остановить нарастание кризиса продовольственного снабжения городов, увеличить закупки оборудования, потребительских товаров, обеспечил финансовую базу наращивания гонки вооружений достижение ядерного паритета США и позволил начать осуществление таких внешнеполитических авантюр, как война в Афганистане. Характерной чертой политики СССР в период быстрого роста нефтедобычи, нефтяного экспорта и высоких цен на нефть середины 70-х, начала 80-х было то, что советское руководство по-прежнему не создавало резервы конвертируемой валюты, не размещало поступающие средства в ликвидные финансовые инструменты, которые можно было бы использовать при неблагоприятном развитии событий на нефтяном рынке. Запасы конвертируемой валюты СССР оставались лишь средствами, обеспечивающими текущий торговый оборот. Более того, Советский Союз на фоне беспрецедентного роста нефтяных доходов наращивал заимствование. Единственное рациональное объяснение этой политики – убежденность в том, что вышедшие в конце 70-х на аномально высокий по историческим меркам уровень цены на нефть В дальнейшем на нем удержится. О том, что делать, если они упадут, советское руководство в эти годы явно не задумывается. На фоне высоких цен на нефть СССР, тем не менее, в 79-81 годах сталкивается с проблемой финансирования дефицита текущего платежного баланса. Причиной, как обычно, стали аграрные проблемы. Три года низких урожаев вынуждены увеличение импорта зерна. К 1980 году нефть и газ составляли 67% экспорта СССР в страны ОСР. В это же время цены на нефть, оставаясь высокими, перестают расти. На этом фоне в стране усиливается дефицит потребительских товаров, растет денежная эмиссия, повышаются цены колхозного рынка. Бюджетные расходы все в большей степени финансируются за счет вкладов населения. Увеличение финансовой несбалансированности народного хозяйства рост финансовых диспропорций, дефицита на потребительском рынке стимулирует попытки компенсировать недостаток предложения продуктов питания за счет ухудшения их качества, например увеличением доли воды и крахмала в колбасе. Начиная с середины 70-х примерно половина прироста товарооборота достигалась за счет ухудшения качества и повышения цен. Доклад Госплана по этому поводу был роздан заместителем председателя Совета Министров. На следующий день экземпляры были изъяты и уничтожены. Все это происходит на фоне роста экономической преступности и коррупции. Советское руководство всегда рассматривало внешнеторговую деятельность, выделение валютных ресурсов в качестве политического инструмента. Во внешней торговле СССР, собственно, экономические отношения и политические задачи, связанные с поддержкой единомышленников за рубежом, стабилизации вассальных режимов в Восточной Европе были тесно переплетены. СССР активно и небезуспешно использовал ресурсы политического влияния, чтобы манипулировать процессом принятия ключевых политических решений в развитых демократических странах. Власти были готовы использовать и внешнеторговые контракты, средства от реализации которых шли друзьям. Например, решением секретариата ЦК КПСС А 26 августа 1980 года Министерству внешней торговли по согласованию с Госпланом СССР и другими соответствующими министерствами и ведомствами было предписано разработать и осуществить меры по расширению торгово-экономических связей с фирмами французских друзей. 12 декабря 1980 года заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС Черняев пишет руководство ЦК КПСС. Фирма «Магра ГБМХ» принадлежит французской компартии и в течение 15 лет закупает у ВО «Станка Импорт» подшипники для сбыта в ФРГ. Задолженность в 2,8 млн. рублей образовалась в связи с вложением фирмы этой суммы на расширение своего хозяйства и имевшимся в ФРГ снижением спроса на подшипники. По мнению Минвнешторга, фирма «Магра ГБМХ» при предоставлении дополнительной отсрочки платежа по задолженности сможет в ближайшее время увеличить сбыт советских подшипников ФРГ до объемов, которые позволят ей не только выплатить долг, но и обеспечить для нас дальнейшее поступление валюты. В то же время принудительное взыскание задолженности привело бы к банкротству фирмы, к валютным потерям для нас и другим нежелательным воздействиям. Руководство французских друзей поддерживает просьбу фирмы «Магра» ГБМХ о продлении срока погашения задолженности Телеграмма из Парижа под номером 3922 от 9 декабря 1980 года. Решением Политбюро ЦК КПСС от 18 января 1983 года Министерство внешней торговли, по Толичеву, было поручено продать фирме Интерэкспо, президент Ремиджо, 600 тысяч тонн нефти и 150 тысяч тонн дизельного топлива на благоприятных условиях, при некотором снижении цены примерно на 1% и увеличение отсрочки платежей на 3-4 месяца с тем, чтобы от этой коммерческой операции друзья могли получить примерно 4 миллиона долларов. При этом руководство КПСС получило информацию о низкой эффективности подобных политически мотивированных контрактов. Из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС 30 ноября 1987 года многие фирмы, контролируемые Компартиями, экономически слабые, с ограниченными связями и возможностями торговли, есть даже убыточные. Фирмы лишь некоторых братских партий – французские, греческие, кипрские, португальские – в состоянии с ощутимой для них выгодой развивать сотрудничество с советскими внешнеторговыми организациями. Процент выручки, отчисляемый фирмами в бюджет партии, как правило, весьма невелик – от 1 до 5% от прибыли или заключенных контрактов. 1-2 марта 1982 года польская партийная государственная делегация посетила Москву. Во время встречи с советским руководством первый секретарь ЦК ПОРП Ярузельский говорит о тяжелом положении польской экономики, о том, что используется лишь 60% промышленного потенциала для 400 тысяч промышленных рабочих и 200 тысяч строителей стала реальной угрозой безработицы польские товарищи благодарили Советский Союз за экстренную экономическую помощь, составившую в 80-м и 81-м годах около 4 миллиардов переводных рублей, в том числе около 3 миллиардов долларов в валюте. Была достигнута договоренность о предоставлении Польши на 82-83 годы советского кредита в размере 2,7 миллиардов рублей. Польская делегация поставила вопрос об оказании дополнительной широкомасштабной экономической помощи. Секретариат ЦК КПСС 4 октября 1980 года рассматривает вопрос о влиянии польских событий на развитие внутриполитической ситуации в СССР. В подготовленных аппаратом ЦК КПСС материалах сказано, анализ буржуазной пропаганды, в частности радиопередачи на Советский Союз, в связи с польскими событиями показывает, что эти события активно используются в попытках скомпрометировать принципы социализма прежде всего поставить под вопрос руководящую роль партии в социалистическом и коммунистическом строительстве. Некоторые негативные процессы в средствах массовой информации Польши свидетельствуют о том, что идеологическая неразбериха там может возрасти и создадутся дополнительные трудности для нашего информационно-пропагандистского воздействия на польское население. Уже обозначилось ослабление контроля со стороны ЦК ПОРП за деятельностью газет, радио и телевидения. Органы печати все чаще используют дискуссионные или просто сомнительные материалы, никак не способствующие усилиям руководства ПОРП по стабилизации обстановки. В декабре 1980 года секретариат ЦК КПСС предпринимает меры по ограничению распространения информации о событиях в Польше на территории СССР. Главному управлению по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. Поручено изымать из розничной продажи и подписки книг, и другие издания, направлять их в спецхранилища. С течением времени платить за внешнеполитическую активность и сохранение империи приходилось все дороже. Смотрите таблицу 4.19. Параграф 7. Падение цен на нефть. Последний удар. В 1981 84 годах в распоряжении правительства СССР имеется один инструмент управления нарастающими трудностями во внешней торговле – увеличение поставок нефти. Они повышаются с 93,1 миллиона тонн в 1975 году до 119 миллионов тонн в 80-м и 130 миллионов тонн в 83-м. Между тем, темпы роста добычи нефти в конце 70-х снизились. То, что ситуация на рынке нефти определяется не только экономическими, но и политическими факторами, руководство Советского Союза, казалось бы, должно было знать. Оно само принимало активное участие в манипулировании этим рынком. Из письма председателя КГБ СССР Андропова генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу от 23 апреля 1974 года. Комитет госбезопасности с 1960 года поддерживать деловой конспиративный контакт с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины, руководителем ее отдела внешних операций Вадия Хададом. На встрече с резидентом КГБ в Ливане, состоявшейся в апреле сего года, где Вадия Хадад в доверительной беседе изложил перспективную программу диверсионной террористической деятельности НФОП, которая в основном сводится к следующему. Основной целью специальной акции НФОП – является повышение эффективности борьбы палестинского движения сопротивления против Израиля, сионизма и американского империализма. Исходя из этого, главными направлениями диверсионно-террористической деятельности организации являются продолжение особыми средствами нефтяной войны арабских стран против империалистических сил, поддерживающих Израиль, осуществление акций против американского и израильского персонала в третьих странах, в целях получения достоверной информации о планах и намерениях США и Израиля, проведение диверсионно-террористической деятельности на территории Израиля, организация диверсионных акций против алмазного треста, основные капиталы которого принадлежат израильским, английским, бельгийским и западно-германским компаниям. В соответствии с этим в настоящее время НФОП ведет подготовку ряда специальных операций в том числе нанесение ударов по крупным нефтехранилищам в различных районах мира – Саудовской Аравии, Персидский залив, Гонконг и другие. Уничтожение танкеров и супертанкеров, акции против американских и израильских представителей в Иране, Греции, Эфиопии, Кении, налеты на здания алмазного центра в Тель-Авиве и другие. Вадия Хадат обратился к нам с просьбой оказать помощь его организации в получении некоторых видов специальных технических средств, необходимых для проведения отдельных диверсионных операций. С учетом изложенного, полагали бы целесообразным на очередной встрече в целом положительно отнестись к просьбе Вадия Хадада об оказании народному фронта освобождения Палестины помощи в специальных средствах. Вторжение в Афганистан, воспринятое государствами Персидского залива и в первую очередь Саудовской Аравии, как потенциальная угроза, стало одним из факторов радикального изменения их отношения к США. Потенциальная военная поддержка сверхдержавы оказалась востребованной. Америке были нужны более низкие цены на нефть. Тема взаимосвязи этих сюжетов впервые на высоком уровне обсуждалась в апреле 1981 года в ходе визита руководителя ЦРУ Кейси в Саудовскую Аравию. Осенью 1981 года, столкнувшись с серьезными проблемами платежного баланса, Советский Союз был вынужден проинформировать социалистические страны Восточной Европы о 10-процентном сокращении ежегодных поставок нефти и намерении направить высвобождающиеся ресурсы на увеличение экспорта в страны ОСР. Но и в это время политические соображения проигнорировать было невозможно. Критическая ситуация в Польше не позволила существенно снизить поставки нефти крупнейшему восточноевропейскому сателлиту. Об обязательствах по обеспечению политической стабильности в странах-членах СЭВ нельзя забывать если хочешь сохранить восточно-европейскую часть империи. Когда в 1985 году впервые в советской экономической истории добыча нефти начинает снижаться, это приводит к резкому падению поставок в развитые капиталистические страны. Смотрите таблицу 4.20. Снижать дальше экспорт в страны СЭВ советское руководство не решается. Пайпс был автором направленной американским властям в начале 80-х записки суть которой – рекомендации использовать зависимость советской экономики от конъюнктуры нефтяных цен для дестабилизации коммунистического режима. Кейси, назначенный президентом США Рейганом директором ЦРУ, имел опыт работы, связанной с анализом и использованием экономических слабостей противника. Он занимался этим во время Второй мировой войны, пытался максимизировать экономический ущерб, который союзники могли нанести гитлеровской Германии. Уже 26 марта первого года в частном дневнике Рейгана появляется запись по поводу брифинга о состоянии советской экономики и ее проблемах, связанных с зависимостью от западных кредитов. В ноябре второго года президент Рейган подписал директиву о национальной безопасности NSDT-66, в которой была поставлена задача нанести ущерб советской экономике. Разумеется, ставилась задача ослабить СССР, в экономико-политическом отношении. О том, чтобы развалить СССР, используя его экономическую уязвимость, никто в американском руководстве в эти годы и не мечтал. Если эта версия развития событий точна, она многое говорит об интеллектуальном уровне советского руководства начала 80-х. Чтобы поставить экономику и политику мировой сверхдержавы в зависимости от решения твоих потенциальных противников США и основного конкурента на нефтяном рынке, Саудовская Аравия, в которой к тому же ваххабизм – ветвь ислама, рассматривающая священную войну против неверных как неотъемлемые требования к правоверному мусульманину, является официальной религией. И ждать, когда они договорятся, надо долго рекрутировать в состав руководства страны особо некомпетентных людей. Между тем финансовое положение социалистических стран становится все более сложным. Из письма Валютно-экономического управления Госбанка СССР Социалистические страны начали широко использовать кредиты западных банков в начале 70-х в условиях политической разрядки значительного расширения торговли между Востоком и Западом, роста мировой экономики, повышения цен на энергоресурсы и сырье. Однако к 1981 году рост мировой экономики стал замедляться. Общий объем непогашенной задолженности социалистических стран достиг рекордной для того времени суммы в 127 миллиардов долларов. Платежеспособность некоторых из них оказалась на низком уровне. В 1982 и 1983 годах консорциальные кредиты социалистическим странам, за исключением Венгрии, не предоставлялись. В этих условиях социалистические страны были вынуждены сократить импорт на свободно конвертируемую валюту, оставив экспорт на прежнем уровне или слегка увеличив его. Академия наук СССР в начале 1984 года информирует Совет Министров о нестабильности положения на рынке нефти. После кратковременной стабилизации рынка нефти в третьем квартале сего года ситуация здесь, в четвертом квартале, для стран-экспортеров вновь осложнилась медленное и неравномерное развитие подъема капиталистической экономики, эффект мер по экономии энергии, негласное завышение рядом стран ОПЕК установленных для них квот добычи и, наконец, мягкая зима привели к перенакоплению запасов нефти. Спрос на нефть на капиталистическом рынке в четвертом квартале сократился на один процент, и хотя большая часть официальных отпускных цен осталась неизменной, цены разовых сделок на свободном рынке упали, и к середине декабря оторвались от официальных на североморскую нефть типа бренд на 9,7 доллара за тонну. Такой ход событий усилил трение в рядах ОПЕК, что наглядно выявилось на очередной конференции этой организации в Женеве в начале декабря сего года. Нигерия, Иран, Ирак, Венесуэла потребовали на ней официального увеличения квот добычи, а также внесения поправок в свою пользу в существующую структуру скидок и надбавок за качество различных нефтей. И хотя конференция в итоге решила сохранить прежние цены, индивидуальные квоты и общий объем добычи нефти в ОПЕК, она не смогла принять никаких санкций или превентивных мер против нарушителей прежних договоренностей. В это время в официальных документах ярко проявляется непредсказуемость цен на важнейшие сырьевые ресурсы. Так, уже в следующем докладе Академии наук, говорится о стабилизации положения на нефтяном рынке. Специалисты полагают, Что к настоящему времени возможность дальнейшего падения абсолютных объемов потребления нефти, в том числе в Западной Европе, уже исчерпаны. И спрос на нефть в течение 84 года возрастает на полтора-два процента, что позволит очевидно сохранить официальные цены ОПЕК на неизменном уровне в течение всего 84 года. Цены свободного рынка в первом квартале почти достигли уровня официальных продажных цен. Продолжались консультации ОПЕК с другими нефтеэкспортирующими странами по вопросам поддержания существующих цен. Укрепление рынка было также связано с обострением конфликта между Ираном и Ираком и опасениями возможного закрытия Армузского пролива. В последующих записках Академии наук правительству СССР хорошо видны и опасения резкого падения цен на нефть, и трезвое осознание невозможности точно прогнозировать динамику этого параметра. В 1985 году увеличение затрат на ввод в действие новых скважин и поддержание добычи на действующих недостаток ресурсов приводит к падению нефтедобычи в СССР на 12 млн тонн. В это же время медленное снижение реальной стоимости нефти, начавшееся в 81 и 84 годах, после решения Саудовской Аравии увеличить добычу более чем втрое, смотрите главу 3, сменяется беспрецедентным в истории отрасли обвалом цен. В 1985 86 годах цены на ресурсы, от которых зависел бюджет Советского Союза, его внешний торговый баланс, стабильность потребительского рынка, возможность закупать десятки миллионов тонн зерна в год, способность обслуживать внешний долг, финансировать армии ВПК, упали в несколько раз. Это не было причиной краха социалистической системы. Он был предопределен базовыми характеристиками советской экономико-политической системы. Сформированные в конце 20-х, начале 30-х годов институты были слишком ригидными, не позволяли стране адаптироваться к вызовам мирового развития конца 20-го века. Наследие социалистической индустриализации, аномальная оборонная нагрузка, тяжелый кризис сельского хозяйства, неконкурентоспособность обрабатывающих отраслей делали крушение режима неизбежным. В 70-х, начале 80-х Эти проблемы можно было регулировать за счет высоких нефтяных цен, но это недостаточно надежный фундамент для того, чтобы сохранить последнюю империю. Параграф 8. Распад СССР. Неожиданность, ставшая закономерностью. В 1982 году, суммируя результаты отчетов ЦРУ о состоянии советской экономики, сенатор Праксмайер говорит можно выделить три ключевых вывода этих исследований. Во-первых, советский экономический рост постепенно замедляется, тем не менее в обозримом будущем рост экономики продолжится. Во-вторых, экономические результаты неудовлетворительны, эффективность экономики невысока. Но это не значит, что советская экономика утрачивает жизнеспособность и динамизм. В-третьих, хотя существует разрыв между результатами развития советской экономики и планами, Даже в качестве отдаленной возможности крах советской экономики не рассматривается. То, на что большинство наблюдателей не обращали внимания, произошедшее в 60-е и 70-е годы радикальные изменения отношений между СССР и миром. В это время экономика Советского Союза, формально остающаяся закрытой, на деле оказалась глубоко интегрированной в систему международной торговли, стало зависеть от конъюнктуры мировых рынков. Смотрите таблицу 4.21. Это, как правило, отмечали лишь исследователи, занимавшиеся рынками зерна и нефти. Большинство аналитиков, изучавших социалистическую систему, ее фундамент представлялся прочным. Издавались и работы, в которых говорилось о факторах риска, способных подорвать стабильность сложившегося советского режима. Но такие публикации были скорее исключением. Их влияние на формирование образа будущего СССР было ограничено. В 1985 году представить, что через шесть лет Советского Союза, правящей Коммунистической партии советской экономической системы не останется, было трудно. Неожиданность краха, существовавшей на протяжении многих десятилетий, политико-экономической конструкции вызывает недоумение, бросает тень на репутацию специалистов по советской экономике и политике. То, что Центральное разведывательное управление США не увидело признаков приближающихся кризиса и краха СССР, критики этой организации считали важнейшим провалом в ее работе. Отсюда защитная реакция многих советологов. Если мы ошиблись, значит, не могли этого не сделать. Предсказать экономический кризис в СССР было невозможно. Широкое распространение среди этой группы специалистов получило представление о субъективном характере причин произошедшего его обусловленности ошибками, сделанными советским руководством после 1985 года. Эта точка зрения близка тем, кто считает случившееся результатом международной интриги. В России она представлена в публикациях авторов, верящих в существование мирового заговора против России. Если встать на эту позицию, произошедшее в конце 80-х начале 90-х в нашей стране объяснить не трудно. Надо учесть и существование в России давней традиции списывать собственные проблемы на иностранные происки. Широко распространенное в России представление о демоническом всесилии ЦРУ, зеркальное отражение, доминирующего в Вашингтоне, убеждение о том, что ЦРУ продемонстрировало в конце 80-х, начало 90-х полную некомпетентность во всем, что было связано с развитием событий в СССР, затем и в России. Известна еще одна версия крушения советской экономики. Его связывают с интенсификацией гонки вооружения, последовавшей за приходом к власти администрации Рейгана, с тем, что СССР, вынужденный быстро наращивать военные расходы, не смог справиться с их возросшим бременем. Чтобы оценить достоверность такого взгляда на причины краха СССР, необходимо понять механизм принятия решений о масштабах военных расходов, объемах закупок вооружений в СССР в конце 70-х, начале 80-х годов. Наряду с помощью зарубежным социалистическим странам военные расходы были важнейшим приоритетом советского руководства. Их масштабы, доля ВВП не были известны даже руководителям страны и вооруженных сил. Об этом наглядно свидетельствуют противоречивые данные, приводимые последним президентом СССР Горбачевым и начальником Генерального штаба СССР Лобовым по этому поводу. Их и невозможно точно оценить. Они проходили по разным бюджетным статьям, Да на них не сводимы. Не разрешим вопрос о том, в какой мере советские цены на военную технику отражали экономические реальности. Но то, что доля военных расходов ВВП по любым международным сопоставлениям была высокой, очевидно. Если страна, имеющая экономику примерно в четыре раза меньшую, чем США, поддерживает военный паритет с ними и их союзниками и при этом финансирует содержание группировки из сорока дивизий, Чтобы контролировать ситуацию на китайской границе, то на уровне здравого смысла не трудно понять, все это стоит дорого. Масштабы военных расходов сдерживали развитие гражданского сектора экономики СССР. Но ну и без военной нагрузки инвестиции в экономику к 80-м были малоэффективными. Свидетельство того, что столкнувшись с интенсификацией военного соревнования США в начале 80-х Советский Союз начал бурно наращивать военные расходы, малоубедительны. Характерная черта советского военного промышленного комплекса – инерционность. Объемы производства вооружений определялись не военными потребностями, а тем, какие производственные мощности созданы. Если технологически возможно нарастить выпуск, всегда находился способ обосновать необходимость этого. На вопрос помощника генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева Шахназарова «Зачем надо производить столько вооружений?» Начальник генерального штаба Ахрамеев ответил, «Потому что ценой огромных жертв мы создали первоклассные заводы, не хуже, чем у американцев. Вы что, прикажете им прекратить работу и производить кастрюли? Нет, это утопия». Пример механизма принятия решений об объемах производства вооружений в СССР – история выпуска советских танков. СССР в 70-х производил в 20 раз больше танков, чем США. Когда после арабо-израильской войны выяснилось, что для переоснащения израильской армии необходимы крупные поставки танков, объем их производства в США за несколько лет был увеличен примерно до четверти количества выпускаемого в СССР. Количество танков, состоявших на вооружении советской армии, составляло более 60 тысяч штук. Оно многократно превышало число таких боевых машин, находившихся в распоряжении США и их союзников. Если пытаться анализировать происходившее в области военного строительства в 70-х, начале 80-х с военно-стратегической точки зрения, то естественный вывод, который могли сделать западные эксперты, наблюдая, какими темпами Советский Союз наращивает танковую армаду, состоял в следующем. Идет подготовка к наступательной операции в Западной Европе в направлении Бискайского залива. На деле все обстояло иначе. Как показывать ставшие впоследствии доступная информации, Главным аргументом в пользу продолжения производства танков в беспрецедентных для мировых условий масштабах было убеждение в том, что США имеет больше возможности нарастить их выпуск в условиях войны. Аналитики Генштаба доказывали, что потери советских войск в танках в первый месяц войны могут быть крайне высокими. Отсюда вывод – надо выпускать их как можно больше в мирное время. Доводы, связанные с тем, что в изменившихся за десятилетие после Второй мировой войны условиях при более сложной системе комплектации быстро нарастить выпуск этих боевых машин в США и странах, являющихся их союзниками, невозможно, во внимание не принимались. Главным фактором при обсуждении этой проблемы в СССР были не военные соображения, а то, что танковые заводы построены, на них работают люди, они должны выпускать продукцию, тоже относится к другим видам военной техники. История с размещением советских ракет средней дальности СС-20 наглядное подтверждение этому. Была создана хорошая ракета, существовала возможность ее массового выпуска. Руководство Советского Союза принимает решение о развертывании новой системы ядерного оружия. То, что это спровоцирует размещение ракет средней дальности НАТО в Западной Европе, увеличит для СССР риски, связанные с сокращением подлетного времени ракет потенциального противника, Во внимании принято не было. Когда это стало очевидным, СССР пришлось пойти на соглашение о ликвидации ракет средней дальности в Европе. Но это произошло уже после того, как на их развертывание было потрачено немало ресурсов. Конгресс США в начале 80-х принял решение о создании специальной комиссии для проверки оценок советского военного строительства, предоставляемых ЦРУ. Проанализировав масштабы производства вооружений, Комиссия пришла к выводу, что объемы их выпуска нельзя объяснить с точки зрения военно-политической логики, если не исходить из предпосылки, что СССР готовится к наступательной войне. Но, как показывают документы, никто в советском руководстве к смертельной схватке с мировым империализмом в эти годы не рвался. Объемы производства вооружения, их поставки в армию и на флот определялись загрузкой созданных производственных мощностей. Военно-промышленный комплекс СССР к началу 80-х годов, был не способен в крупных масштабах использовать дополнительные ресурсы, направляемые на выпуск вооружений, работал на пределе своих возможностей. Это было тяжелое бремя для советской экономики, но привычное. Да, ВПК высасывал из экономики страны колоссальные ресурсы, мобилизовал лучших специалистов. Все это сдерживало развитие гражданских отраслей, обрабатывающей промышленности. Военная перегрузка экономики была одним из факторов, делавших экономику СССР уязвимой. Груз оборонных расходов предопределял многие трудности, с которыми сталкивался Советский Союз в своем развитии в 60-х – начале 80-х, но сам по себе не объясняет механизм экономического краха 85-91-го. Опыт XX века, накопленный после того, как были написаны работы Маркса и Энгельса, посвященные законам истории, показал, что они менее жесткие, чем это представлялось основоположником марксизма. Выбор стратегии развития на десятилетия вперед зависит от факторов, которые невозможно прогнозировать. Роль личности в истории больше, чем думали классики марксизма. Принятые советским руководством решения сыграли немалую роль в том, как развивался кризис советской экономико-политической системы в конце 80-х, начале 90-х. От руководства страны зависело многое, однако отнюдь не все. Не бессмысленно сказать и наоборот, не все, но многое. Анализ ситуации, в которой в середине 80-х оказался Советский Союз, позволяет сделать вывод, на фоне новых реалий, прежде всего резкого снижения мировых цен на нефть, были бы бесперспективны попытки продолжить политику предшествовавших десятилетий, суть которой состояла в том, чтобы законсервировать сложившуюся экономическую и политическую систему и ничего в ней не менять. Такая линия не позволила бы без серьезных экономико-политических потрясений справиться с вызовом, связанным с падением нефтяных цен. К 1985 году были заложены основы глубокого экономического кризиса в СССР, для управления которым требовались жесткие, точные и ответственные решения, понимание его природы, наборы мер, которые можно и нужно предпринять, чтобы ограничить связанный с ним ущерб, по меньшей мере попытаться предотвратить крах экономики. Однако советские чиновники, ответственные за внешнеэкономические связи, в это время еще уверены в стабильности валютно-экономического положения СССР. На таком фоне к руководству страной приходит новый политический лидер, представляющий другое поколение политической элиты. Его избрание – демонстрация вынужденного отказа от геронтократии, характерной для советского руководства предшествующих десятилетий. Он слабо представляет себе реальное положение дел в стране, не понимает критичности валютно-финансовой ситуации. Можно ли было в этих условиях действовать энергично и точно, не сделав ни одной ошибки, сохранить СССР? Знать не дано. Но чтобы шансы на успех стали не нулевыми, новым лидерам необходимо было понимание масштаба и природы вставших перед страной проблем. Руководству страны, чтобы хотя бы поверхностно разобраться в том, что происходит с советской экономикой, понадобилось больше трех лет. В условиях кризиса Это срок слишком долгий.